«Неделя 16 Громче смейтесь. Эмоциональное здоровье. Я люблю смеяться, если только молоко не течет у меня из носа». Вуди Ален Уже в первые месяцы жизни новорожденных младенцев мы видим на их лицах признаки улыбки и смеха. Однако с возрастом многие из нас теряют способность спонтанно улыбаться или смеяться. Отчасти – Это может быть связано с повышением ответственности, привитыми в процессе воспитания привычками, общением со слишком серьезными членами семьи или какими-то трудностями. К сожалению, недостаток смеха способен отрицательно влиять на здоровье. Смех приносит физическую, эмоциональную и социальную пользу. Физически – Он помогает снять стресс и расслабиться, уменьшает болезненные ощущения, стимулирует иммунную систему и укрепляет сердце. Смех способствует выработке гормонов счастья, эндорфинов, и подавляет стрессовые гормоны, такие как кортизон, эпинефрин и дофамин. Кроме того, смех прекрасно тренирует различные мышцы корпуса – брюшную стенку и диафрагму, заодно улучшая кровообращение и состояние кровеносных сосудов. Если говорить о духовно-ментальной сфере нашей жизни, то здесь смех тоже неоценимый помощник. Он снижает тревожность и побеждает страхи, улучшает настроение и отношение к жизни, помогает переживать сложные ситуации и справляться с разочарованием. Он восстанавливает силы, вносит в нашу жизнь радость и удовольствие, помогает отвлечься от негативных эмоций, гнева, недовольства и переживаний, фокусируя внимание на положительных ощущениях. Он является той самой очистительной эмоциональной силой, которая помогает заменить слишком серьезное отношение к чему-либо, более легким и жизнерадостным. Смех, как спонтанная реакция, помогает жить настоящим, избавляя от тесных рамок и негативных эмоций. Чувство юмора способствует более эффективному решению проблем, позволяя взглянуть на ситуацию со стороны и проявить творческие способности. Наконец, смех полезен с социальной точки зрения. Способность смеяться делает человека более привлекательным, укрепляет отношения с окружающими, содействует разрешению конфликтов и построению более прочных связей. Смех рождает положительные эмоции, углубляет межличностные связи и улучшает характер общения благодаря способности избавлять любого человека от стресса. Если до этого 52 маленькие перемены не казались вам забавными, приготовьтесь повеселиться и получить удовольствие от перемены этой недели. Перемена. Пусть смех станет вашей ежедневной зарядкой. Путь к успеху. Из всех перемен, которые предстоят вам в течение года, это должна быть самой простой и веселой. Ведь не будете же вы утверждать, что смеяться – это не весело. Если для вас смех не является ежедневным видом деятельности, значит, пришло время намеренно встраивать его в ваш распорядок дня. Каждого дня. Первое. Начните с улыбки. Улыбка – это искра, из которой разгорается пламя смеха. Без улыбки смех не может возникнуть. Старайтесь улыбаться чаще. Улыбайтесь людям, проходя мимо них. Улыбайтесь, когда видите что-нибудь приятное. Улыбайтесь, когда рядом с вами любимые и друзья. Пусть улыбка станет для вас более привычным выражением лица. Второе. Окружите себя весельем. Проводите время с людьми, которые заставляют вас смеяться, с теми, кто весел по своей природе. Их настрой передастся вам, и в какой-то момент вы обнаружите, что сами получаете удовольствие и веселитесь от души. Дети и животные тоже помогают рождению позитивных эмоций, забавляя, радуя и развлекая нас. Избегайте общения с людьми, которые относятся к самим себе чересчур серьезно, или видят мир только в темных красках, потому что они точно не заставят вас смеяться. Третье. Относитесь к себе не слишком серьезно. Не корите себя за допущенные ошибки, за что-то неправильное или глупое. Делитесь неудобными моментами с окружающими и учитесь смеяться над собой. Возможно, среди ваших знакомых есть хотя бы один человек, который относится к самому себе и всему, что происходит в жизни, чересчур серьезно. Скорее всего, находиться рядом с ним вовсе не весело. Время от времени вспоминайте этого человека, чтобы самим избегать такого поведения. Четвертое. Относитесь к жизни менее серьезно. Конечно, некоторые события, например, смерть, мы воспринимаем исключительно серьезно. Но большая часть происходящего в жизни дает массу поводов для прямо противоположных эмоций. Учитесь находить смешное даже в неприятных или сложных ситуациях. Взгляните с иронией на эту сторону жизни и попробуйте увидеть в ней забавное, а не раздражающие. Не напрягайтесь, смейтесь над людьми, и вещами, которые вас раздражают, кажутся малоприятными или откровенно грубыми. Это поможет справляться со стрессом и сделает вас оптимистом. Чтобы изменить свой взгляд на окружающий мир, задавайте себе следующие вопросы. Стоит ли переживать из-за этого? На самом ли деле это моя проблема? Действительно ли это так плохо, как я себе представляю? Действительно ли это настолько важно? Пятое. Контролируйте уровень стресса. Стресс находится в постоянном конфликте со смехом. Управление стрессом – здоровый способ освободить побольше места для смеха. Шестое. Заполните жизнь весельем. Находите время для веселых игр и занятий. Например, смотрите побольше комедий – вместо драм. Ходите в комедийные клубы, читайте газетные комиксы и веселые книги, устраивайте дружеские вечеринки с играми, рассказывайте и слушайте анекдоты. Интересуйтесь у друзей, что смешного произошло с ними в последнее время. Посещайте боулинг, караоке, мини-гольф, парк аттракционов. Ведите себя как ребенок. Знаете ли вы, способность смеха подавлять стресс и расслаблять мышцы может сохраняться до 45 минут после того, как вы перестали смеяться. Седьмое. Если сомневаетесь, симулируйте. Никто не хочет выглядеть фальшиво, но если у вас не получается естественным образом улыбнуться или засмеяться, попробуйте немного потренироваться. Намеренно улыбайтесь и смейтесь в одиночестве дома. Чем больше вы будете практиковаться, тем проще получится искренний смех, когда представится такая возможность. Задание повышенной трудности. Вы уже гений смеха? Станьте звездой юмористического жанра, начните смешить других. Чем чаще будут смеяться те, кто вам дорог, тем лучше они будут себя чувствовать и тем крепче станут ваши отношения. Если вы особенно забавная личность, возможно, вам стоит попробовать свои силы в стендапе или брать уроки комедийного мастерства. Стендап – сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание –